Там было еще шесть подобных куплетов, а некоторые даже еще позабористее. И она пропела их один за другим, и в конце каждого из них раздавался все более оглушительный хохот одобрения. А позднее она подумала о том, что если она и совершила какую-нибудь ошибку в тот вечер, то она заключалась как раз в исполнении этой песни. Это была именно та песня, которую они ожидали услышать от Черномаза. Она закончила... под громоподобную овацию и новые крики бис. Она вновь поднялась на сцену, и когда толпа затихла, она сказала, «Большое спасибо всем вам. Я надеюсь, вы не сочтете меня выскочкой, если я попрошу у вас разрешение спеть еще одну, последнюю песню, которую я специально разучивала, но никогда не думала, что буду петь ее здесь. Но это одна из лучших песен, которые я знаю». И в ней говорится о том, что президент Линкольн и эта страна сделали для меня и моих близких, еще когда меня не было на свете. Они сидели теперь очень тихо и слушали внимательно. Члены ее семьи обратились в камень. Они сидели рядом с левым проходом, словно пятно от ежевичного варенья на белом носовом платке. В ней говорится о том, что случилось в самой середине гражданской войны. продолжала она ровно, о том, что позволило моей семье приехать сюда и жить рядом с чудесными соседями, которых послал нам Бог. Потом она заиграла и запела звездно-полосатый флаг, и все встали со своих мест и слушали. Многие полезли в карман за платками, а когда она кончила, раздались такие аплодисменты, что задние чуть не рухнули, Это был лучший день в ее жизни. В следующие дни у нее было много работы, так как она ждала гостей. Какие бы ужасные сны ей не снились, какой бы усталой она себя не чувствовала, она никогда не пренебрегала гостями и не собиралась делать этого и сейчас. Но ей надо действовать очень медленно, иначе она обо всем позабудет и все перепутает. окончить тем, что будет гоняться за своим собственным хвостом. Во-первых, надо будет наведаться в курятник, к Эдди Ричардсону. А это приличное расстояние. Четыре или пять миль. Она поймала себя на мысли о том, что пошлет ли ей бог-орла, чтобы пролететь эти четыре мили. Или же ее подвезет Илья на огненной колеснице. «Богохудство!» сказала она себе благодушно. Господь посылает силу, а не такси. Помыв свою немногочисленную посуду, она надела тяжелые башмаки и взяла с собой трость. До сих пор она пользовалась ею очень редко. Но сегодня трость ей понадобится. Четыре мили туда, четыре обратно. В шестнадцать лет туда она могла нести сломя голову, а обратно бежать трусцой. но это было очень давно. Она отправилась в путь в восемь часов утра, надеясь на то, что к полудню она дойдет до фермы Ричардсонов и сможет поспать в самые жаркие часы дня. В конце дня она свернет шею куром и пойдет домой в сумерках. Она не сможет вернуться до темноты. Это соображение заставило ее вспомнить о своем вчерашнем сне. «Но черный человек еще далеко, гости гораздо ближе». Она шла очень медленно, даже в половину девятого солнце полива. Когда она дошла до почтового ящика Гуделов, то почувствовала, что ей надо отдохнуть. Ни орла, ни такси видно не было. Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Она чувствовала, как суставы ее настраиваются. Ночью они устроят концерт. Время шло, и ее тень становилась все короче и короче. За это утро она видела столько диких зверей, сколько ей не встречалось за все те годы, которые прошли с начала двадцатых. Если бы она слышала, как Стью Редман и Гден Бэтмен обсуждают странную... Это им она казалась странной. Избирательность супергриппа в отношении животных, она бы расхохоталась. Болезнь убила домашних животных и оставила диких. Вот и все. Несколько видов домашних животных сохранилось, но, как правило, болезнь уничтожала человека и его лучших друзей. Она уничтожила собак и сохранила волков, потому что волки были дикими, а собаки нет.